Глава двадцать девятая Только отойдя подальше от вокзала, примерно через полчаса быстрой ходьбы, она зашла в совсем маленькое, невзрачное и темное кафе. Столы нечистые, кофе — смесь с но зато тут было тихо, и с улицы ее невозможно было разглядеть через пыльные стекла. А именно это Зое было сейчас нужно. Она уже нарушила все возможные предписания, все уставы и все неписанные правила конспирации и работы в подполье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 И герцогиня снова принималась читать телеграмму, однако ее можно было перечитывать хоть десяток раз, смысл сказанного в ней не менялся. Но как ни хотелось герцогине уйти от реальности, из ума она все-таки еще не выжила, и постепенно к ней начало приходить осознание того, что все это не шутка и не глупый розыгрыш. Кто бы посмел так зло ее разыгрывать? В общем, страшное случилось. Произошло. Леди Фоули убита, а, а русской удалось скрыться.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 Резонно заметила дева и, чуть потянув его за руку, снова заставила идти. А теперь... Она взглянула на него. «Мне нужно жилье, и, как вы понимаете, на свое имя я его уже снять не могу, а спать мне где-то нужно». «Спать?» — переспросил Ройке. Она так быстро переключила тему, что он не сразу это осознал, а потом, наконец, понял. «Ах, жилье!» «Да. Если вы еще собираетесь заполучить рубин, то вам придется помочь мне разрешить проблему с жильем».